Пожарная охрана. Слушаю вас. С вами говорит Козловская Елена Петровна, заведующая читальным залом во дворце. Вы, конечно, знаете, что там пожар. Тушит его, тушит. Вы где? Я? Дома. У меня больничный. У меня на втором этаже в зале стеллажи с подшивками газеты журналов. Надо проследить, чтобы их не залило водой. Имеете в виду пожарная охрана, будет нести суровую ответственность. Спасибо, я сообщу. Рассказывает парикмахер салона Несмеяна Даша Метельская. Наш салон находится на девятом этаже, над киностудией и народным театром. Вот в тот вечер судьба привела в Несмеяну и одну чрезвычайно важную даму, жену директора универмага Клавдию. Она каждую неделю причёсывается у меня. Ой, терпеть не могу эту Клавдию, дура набитая, но имеет доступ к дефицитным вещам и всем девчонкам, ну так, что-то достаёт. Но вот именно она первая заметила, что в салоне запахло дымом. Все всполошились. Ну, выключили на всякий случай электроприборы, и поэтому звонок диспетчера Веточки Юрочкиной не был для нас, находящихся в несмеянии, столь неожиданно ошеломляющим, как для других». Веточка и сообщила мне, что в здании пожар, чтобы на лифте спускались. И еще сказала, что оповещение о пожаре почему-то не сработало. Она посоветовала мне сбегать, посмотреть. Если правая лестница не горит, то надо бежать по ней вниз. А если горит, то собрать всех Несмеяну, поскольку у нас вода в кранах, щели в дверях забить и ждать пожарных. Кричат, Хватаются за телефон. Сплошные вопли. Я одну истеричку схватила за волосы под кран под холодную воду. И еще по щекам отхлопала. Ой, пришла в себя. И остальные как-то стихли. Ну, на время, конечно. Клавдия это в телефон вцепилась. Мужа своему, директору универмага, названивает и требует, чтобы он приказал спасать ее. Бред какой-то. Но тут я вспомнила. что в репетиционном зале народного театра пьесу новую должны читать. Я там тоже должна играть. В репетиционный зал влетела, а там старички наши, все от 50 и выше. Велела им прикрывать на сыр, ты чем есть, шарфами, платками, шапками, чтобы дыма не наглотаться. И за мной, быстро! кое-как привела в несмеяну. Ну вот после этого мы стали двери от дыма затыкать, Стены водой из тазиков поливать, но не все. Одни поливают, другие рыдают. Третьи в окна высовываются, кричат, чтоб спасли их поскорее. Пожарная охрана. Доченька. Успокойтесь, я вас слушаю. Доченька, родненькая, сынок мой во дворце. Гриша Косичкин. Гриша. Прошу вас, не волнуйтесь, вашего сына спасут. Там все для этого делается. Прошу вас, не плачьте. все будет хорошо. Его обязательно спасут. Алло! Алло! Пожарная часть? Слушаю вас. Я, милая, дверь захлопнул. В квартиру не войти. Шестой этаж. Может, пожарную лестницу пришлёте, а то дверь-то жалко. Обратитесь, пожалуйста, к слесарю. Сейчас у нас нет возможности вам помочь. Рассказывает полковник Чепурин. В то самое время, когда Даша собирала всех в Несмеяну, я начал пробиваться на свой боевой участок восьмой этаж. Со мной было три отделения газодымозащитников и старшие лейтенанты Говорухин и Суходольской. Переговоры по радио вели непрерывно. Температура в коридорах была очень высокая. Синтетика плюс тяга. Коридор отвоевывали метр за метром. Ползущих впереди ствольщиков непрерывно поливали водой и меняли их каждые две-три минуты. Более выдержать было невозможно. Маски противогазовые резиновые в первое время как будто от воды защищают. А потом могут так прилипнуть к лицу, что не отдерешь А все равно ползли газодымозащитники, гвардия. Я прерву тут рассказ полковника Чепурина. Рассказы пожарных мало отличаются один от другого. Все у них просто и однообразно. Туши спасай. Пуще всего на свете, опасаясь обвинения в нескромности, они тщательно обходят стороной... Одну непременную особенность своей работы – ее смертельную опасность. не досказывают, отшучиваются, ни за что не признаются, что ни раз и ни два за время большого пожара, и только ли его, рисковали жизнью. В характере это у них, что ли? В свойственной людям этой профессии скромности, в традициях. О том, что пожарные ежедневно выносят из огня десятки людей, часто получая при этом тяжелые травмы и погибая, в газетах об этом почти не пишут. Куда чаще рассказывают о случайном прохожем, который бросился в горящий дом и спас детей или старушку. Вот и получается, что в глазах неосведомленных людей пожарные либо спят, либо ликвидируют ерундовые засорения, а детишек, старушек из огня спасают случайные прохожие. Но вернемся к рассказу полковника Чепурина. Итак, ползем. Крогозин по радио не уставал мне напоминать, что в несмеянии много людей. Металлические части лестничных перил были так раскалены, что Поведешь по ним стволом, вода шипит и превращается в пар. О лифтовых клетках и говорить нечего. Двое молодых бойцов у меня не выдержали. Вижу, шатает их, как пьяных. Отправил вниз отдышаться. слом жара была жуткая. Только тем и спасался, что совал ствол за шиворот и поливал себя, как капусту. Но тут подвалила удача. Старший Нестеров мне на подмогу явился. В считанные минуты затушили из трех стволов огонь в холле, залили пеной метров пятнадцать коридора и ворвались в Несмеяну как раз вовремя. Лучше бы, конечно, минуты на две раньше, но где было взять эти минуты? Несмеяна уже горела. И если бы Даша с девочками не поливала стены и дверь, тогда... В 19.04 на объект прибыл начальник управления пожарной охраны полковник Кожухов, принявший руководство тушением пожара на себя. Всего на 19.30 из сильно задымленных и горящих помещений дворца были спасены по имеющимся путям эвакуации 338 человек. Травматизм на 19.30. Боец Соколов при попытке забросить штурмовку с седьмого на восьмой этаж был сбит оконным переплетом, вылетевшим в результате взрыва, и был доставлен в госпиталь с тяжелыми травмами. Боец Трошкин, старший сержант Ковригин, лейтенант Луковников, отдавший спасенным свои противогазы, госпитализированы с ожогом легких. Сержант Николаев получил ожоговую рану второй степени, госпитализирован. Лейтенант Гулин госпитализирован с ожогом сетчатки глаза. Пожарная охрана? Слушаю вас. Скажите, то, что дворец искусств горит. Это поджог? Сейчас я не готов ответить на ваш вопрос. В отличие от нижних десяти этажей высотного корпуса, вросших в главное здание дворца и составляющих с ним единое целое, остальные одиннадцать существовали как бы сами по себе. Эти одиннадцать... и назывались в обиходе «высоткой». Доступа к ним не было никакого, лифты бездействовали. Центральная лестница доходила только до десятого этажа, и без лифта покинуть высотку можно было лишь по двум узким боковым лестницам, но они были заполнены густым дымом, без противогаза туда и соваться нечего. Автолестница до них не доставала. Высотная часть дворца превратилась в западню.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 Даже самому Кожухову, когда он подумал об этом, показалось столь ошеломляюще дерзкой, что он позволил себе взять на размышление несколько минут. Плоская крыша кинотеатра, своим торцом примыкавшая к высотному корпусу, находилась на уровне его седьмого этажа. Далее, начиная с восьмого, на каждом этаже находились по две лоджии, вплоть до самого верха. Плоская бетонированная крыша, чем не опорный пункт для броска вверх. С поверхности крыши до первой лоджии подняться по штурмовой лестнице может любой пожарный. А на одиннадцатый этаж – двадцатый. Смертельный трюк – повиснуть без страховки над пропастью на узенькой штурмовой лестнице. Однако раз нужно, значит можно. Теперь Кожухов размышлял, кто сможет выполнить эту его дерзкую идею. Нужны молодые первоклассные мастера и бесстрашные. Рогозин, где Клевцов?